Ближе других. Не умолкают бои под Москвой. От станции Крюкова по направлению к Москве прорвались два неприятельских танка. Несутся вперед машины. Прорвались фашисты. Уверены, сзади идут другие. Однако другие не одолели рубеж обороны. Остались на прежних местах другие. Лишь эти двое вперед несутся. Совсем пустяки до Москвы осталось. «Быстрее! Быстрее!» — командиры торопят водителей. Не знают они, что другие на прежних местах остались. Боятся, как бы другие не опередили их. Подгоняет танкистов желание ворваться в Москву непременно первыми. Первыми, первыми, первыми! Несутся вперед враги. Вот он, долгожданный момент удачи. Первыми будем в русской столице. Первыми! Опасный прорыв совершили фашисты. Да только и здесь, у Москвы, защитники. Прикрывают подходы к Москве зенитчики. Получен такой приказ — передвинуть из города навстречу фронту зенитные батареи, направить стволы по наземным целям. Приспустили стволы зенитчики, готовы к стрельбе по наземным целям. Сидят у орудий бойцы и следят не за небом, за дорогой, за полем. Вдруг возглас «Танки!» Смотрят и верно танки. Орудие к бою! орудие к бою!» Вступили зенитчики в бой с противником. «Огонь! Огонь!» А танки все ближе и ближе. «Целься прямой наводкой!» Припали солдаты к пушкам. Крикнул снова сержант. «Огонь!» Взвизгнул снаряд. И сталью осталь. Споткнулся первый фашистский танк. Крутанул, как волчок, на месте. Вздрогнул. Лязнул железом. Просел. Затих. Снова гремит команда. «Огонь!» Взвизгнул снаряд. И металлом в металл. Угодил он второму танку как раз под брюхо, туда, где броня не такая прочная. Замер этот танк. Два фашистских экипажа ближе других подошли к Москве. Чем же эти вошли в историю? Могилы их ближе других к Москве. Нет других, чтобы были ближе.